Глава 37. И, судя по всему, это не пустые слова, закончил рассказ папский браве Джеймс Бант. Среди рыцарей Иерусалимского дома Ордена Святой Марии действительно ходят слухи о некоем чудо-оружии, способном сжигать целые города. Говорят, с его помощью не сравнятся даже смертоносные громы и боевые машины хранителей. Бурцев хмыкнул. Преслаутая Вондервафен. Знаем, знаем. «Надо же, и здесь в 13 веке фашистская пропагандистская машина работает на полных оборотах дурача доверчивых аборигенов». «Вранье все это, Джеймс! Смею тебя заверить! Вранье чистой воды!» «Нет», — покачал головой Джеймс. Отец Бенедикт в самом деле готовился к атаке на Рим. Об этом сообщил кнехт из санта тринита Всех подробностей наш лазутчик не знал. Он сказал только, что немцев интересуют какие-то старые развалины, расположенные на берегу Тибра под стенами Рима. Башня площади, башня-площадка, так кажется ее называют хранители. Плац башня поправил Гурцев, и задумался. М и там выходят наследили маги Ариев. В принципе, если в Риме тоже имеется большая башня перехода, интерес Фашика к городу вполне оправдан. Да. «Не все так просто. Что еще?» — говорил Кнехт. «Что атака должна была состояться сразу же после новгородской операции хранителей гроба. Вы почему-то показались отцу Бенедикту дикту более важным и опасным противником, чем его святейшество». «Пф!» — «Очень лестно!» — фыркнул Бурцев. «И?» Хранители гроба долго следили и тщательно, чрезвычайно тщательно планировали вылазку в Новгород и его окрестность. Они хорошо все спланировали, согласился Бурцов. А ты? Сначала я должен был просто устранить отца Бенедикта. Позже у меня появилась еще одна задача. Отбить у немцев хотя бы одного новгородского пленника и тайно переправить его в Рим. И ради этого тебя специально перебросили из Палестины в Венецию. Я лучше других справляюсь со своей работой. Это было не хвастоство, констатация факта. И кроме того, я прилично говорю по-русски. Более чем. Что ж, теперь-то я понимаю, почему чьему приказу ты учил язык и следил за Александром Ярославичем. А может, и не только следил, но и готовил покушение. Его святейшество папа, так служу Святому Риму, тихо произнес Брави, склоняя голову. Вот ведь, блин, аж самому захотелось ответить по-полковниче. По-исаевски. Рявкнуть. «Служу Советскому Союзу!» Ну, или России. Ваш деятельный, молодой и умный, не новгородский князь, герой Невского и Чудского сражений, союзник татарских варваров, любимец народа и потенциальный вождь всех русских княжеств, начал доставлять матери нашей церкви некоторые... М -м, беспокойства. Пока не пришлось побеспокоиться о другом? О хранителях? Молчание. Знак согласия? Ладно. Замяли. Бурцев сменил тему. Дождь знал, что ты посланник Рима? Нет. Но и действовать самостоятельно без его ведома я не мог. Венеции трудно что-либо скрыть от вездесущих шпионов сеньора Типола. Поэтому я сам предложил ему свои услуги, когда стало очевидно, что Дождь опасается новых союзников больше, чем старых врагов, и запросил громадную, даже по меркам богатой Венецианской республики цену. Если бы я оценил жизнь отца Бенедикта меньше, Это было бы подозрительно. Понимаю. А потом ты хотел сбежать вместе с нами и с денежками сеньора Типола. И от хранителей сбежать, и от Дожа. Так? Деньги Дожа меня не интересуют. Я же говорил. А вы? Да. Вы? Другое дело. Вы должны были попасть в Рим. Особенно ты, сеньор Василий. Тебя, Бенедикт, считал самым ценным пленником. Ну-ну. Только вот незадача. В Рим-то мне совсем не нужно. Я теперь планирую другое путешествие. Куда? В Палестину. Ты не очень похож на паломника. У меня там другие дела. Сеньора, которую Бенедикт пленил первый? Сеньора Агдалайда, да? Ты поразительно догадлив, Джеймс. это сеньора, между прочим, моя жена. Брави ненадолго задумался. А знаешь, я ведь мог бы тебе быть полезен, Василий. Что ты имеешь в виду? Насторожился Бурцов. Сделку я помогаю тебе, если сначала ты сначала мне нужно в Палестину, Джеймс. Ну, положим, сначала тебе нужно отсюда, усмехнулся киллер. Все нам надо убираться и поскорее. Мы слишком много времени тратим на разговоры. А новый отряд гвардейцев сеньора Типола может появиться в любую минуту. Ты подумай пока, а договорим как-нибудь позже. Что ж, В этом он, пожалуй, был прав. Первым делом нужно уносить ноги. А уж потом мысли переключились на решение более насущных проблем. «Что ты предлагаешь, Брави? Пробираться к твоей кладбищенской засаде?» Бурцев окинул собеседника испытующим взглядом. «Нет, как раз сейчас верховному греховному кладбищу соваться не стоит. Это будет первое место, где нас станут искать и немцы, и гвардейцы дожи. Тогда куда?» В портовом районе есть таверна «Золотой лев» с постоялым двором. Излюбленное место венецианских моряков и тайный притон контрабандистов. Там можно укрыться на время. И там же можно узнать о судах, отправляющихся в святые земли». Бурцев усмехнулся. «Посланник папы знает притоны контрабандистов?» «Просто это самое надежное место. И проверенное. Мною проверенное. Там мы будем в безопасности». «Ага, как же!» — буркнул Бурцев. — Будешь с собой в безопасности. С этакой-то отметиной на лице. Он поднес ладонь к правому глазу. — Кавалата! — принабережительно отозвался Джеймс. — Что? — Ерунда, говорю. — А вот я так не думаю. Скоро в городе начнут отлавливать всех одноглазых. А ты, извини, но уж очень броская у тебя примета. Немцы, шпионы или гвардейцы даже выйдут сначала на тебя? Потом на нас. «Выйдут на меня?» Джеймс широко улыбался. Нианке кацо Кацу. Никогда». Удивительнейшая самоуверенность. «Ты говоришь так, будто за ночь добрая половина венецианцев окривела на правый глаз». Бурцев начинал терять терпение от того, что этот хитрец не желает осознавать очевидного. «Ты слишком заметен, Джеймс!» Киллер по-прежнему демонстрировал в кривой улыбке крупные белые зубы. Если бы меня можно было так просто обнаружить, я не стал бы лучшим Брави Италии. Поверь, о моей неуловимости ходят легенды. Курцев молчал, скептически осматривая собеседника. Легендам он все-таки верил меньше, чем собственным глазам. Даже живым легендам. Особенно, если у них есть все шансы стать мертвыми. «Ладно уж», — хмыкнул Джеймс, — придется открыть секрет Джезмонда одноглазого. Наемный убийца сдернул с лица повязку. И... И перестал быть одноглазом. Око, прятавшееся за черной полоской ткани, было зрячим и абсолютно здоровым. «Приятно вновь взглянуть на мир двумя глазами», — проморгавшись, заявил киллер. «Так ты... ты не...» «Нет, конечно. Повязка всего лишь маскировка, позволяющая вводить заблуждение тех, кто слепо верит в одноглазовую убийцу». «Что ж, убедил», — усмехнулся Бурцев. «Потопали к твоему золотому льву!» Джеймс замялся. «Э, э, видишь ли, мосты еще перекрыты. К порту сейчас лучше добираться по воде». «Ну так поплыли!» «Боюсь, не выйдет. На всех местах в гондолах не хватит».